Почему снег белый? Почему небо синее? Есть ли у комаров зубы? Откуда берутся облака? Кто прячется в темноте? Почему люди говорят на разных языках? Ответы на эти и другие вопросы в передаче «Любознайка». Привет! Меня зовут Любознайка. Я и мудрый Филин Филимон ждем встречи с вами на волнах Радио 4.